Глава сороковая. Сумерки сменились полной темнотой. Черное небо усеяли роскошные звезды. Многие называют их волшебными, называют небесными алмазами и тому подобное, но у меня они рождают печаль. Они такие яркие, так сверкают, а их свет доходит до нас, когда они уже почти погасли. Причем самые большие сгорают быстрее, потому что светят слишком сильно. Черт, кажется, я раскисла. Как напьюсь, начинаю думать о бренности всего сущего. Перехожу от радости к отчаянию. Глазом моргнуть не успеешь или звезда не успеет мигнуть. «Можно с тобой посидеть?» — наконец спросил Кайл. «Видел, наверное, как по лицу у меня пробежала тень. Я кивнула и подвинулась, давая место. Те самые качели?» Опять кивок. Я старалась быть невозмутимой. Раз уж решила пересмотреть свое поведение, так нужно держаться спокойно. «Она их не забрала?» — сказал Кайл куда-то в темноту. Я потрясла головой. «Кого?» Когда она... Кайл понял, что задел больное место, но слово не воробей. Я зажмурилась. Речь шла о маме, ясное дело. При всей своей сдержанности Кайл оказывается способен задавать вопросы, которые... ранят. «Когда уехала?» — договорила я. Нет, она ничего не забрала. Даже нас. Даже меня. О маме говорить не хотелось. Хотя было... Приятно, что Кайл помнит мои рассказы. Слушал он хорошо, нужно отдать ему должное. Мы замолчали. Нас разделяли только звезды, и я радовалась. Приятно было просто сидеть рядом с ним, знать, что он близко. Тишина продлилась недолго. «Эй, тебя убили!» «Нет, Остин, смотри!» «Чувак, да ты спятил! Какого черта? Ребята играли в свою дурацкую видеоигру, и Кайл вдруг резко подобрался. Слишком остро он реагировал на то, что происходило вокруг. Даже представить страшно, как это трудно. Никогда не расслабляться. Кайл собрался что-то сказать, когда из дома раздались дикие вопли. «Ты его сделал! Снял одним выстрелом!» «Точно, да! Готов!» Я недовольно покачала головой. Кайл сжал челюсти. Но хоть в чем-то мы согласны.